глава сорок1 отец вскрикнула лора дробовик выпал из ее рук и с лязгом ударился об каменистую почву, но она забыв об оружии уже устремилась вниз по тропинке, проходившей по обрывистому краю ущелья.смотря на тусклое освещение, Лган заметил, что она несется по этой дорожке с почти самоубийственной скоростью, В отчаянной и безысходной надежде перескакивая через камни и трещины, пытаясь как можно быстрее достичь подножия водопада. С трудом поднявшись на ноги, он последовал за ней, стараясь не обращать внимания на острую боль в плече. Когда он закончил спуск, Лра уже стояла на коленях возле озерца у основания скалистого обрыва, шаого брызгами падашей сверху воды и обнимала разбитое оскалы тела отца. Склонившись над ним, она рыдала в голос. Благодаря облакам скррывшим луну, Чейс Фивербридж уже обрел свой настоящий облик, И исчез волосяной покров с его конечности, исчезли сероватые удлинившиеся ногти. Это упавшая со скалы тела, вновь обрело черты того смущенного харизматичного ученого, которого Логан впервые встретил в секретной лаборатории всего несколько недель назад. Глядя на эту картину, Логан понял, почему так все закончилось. Фивербридж увидел обнаженную муку в глазах дочери. Должно быть он осознал, что стал пропащим человеком. Он совершал непростительное деяние, Но уже не мог остановиться. убийствственная одержимость становилась все сильнее. Никому неизвестно смогла бы его дочь выстрелить, но предпочтя не вынуждать ее жить с таким бременем на душе, и сознавая, что уже не в состоянии измениться, он уберегё ее от столь ужасного выбора, сам покончив с счет с жизнью, падением со скалы. И, по иронии судьбы, Умер именно так, как Лра описывала его смерть якобы случившуюся полгода назад. Вытащив мобильный телефон, Логан набрал 911. Лишь после третьей попытки ему удалось поймать нормальную связь. В меру способностей он, как можно точнее, описал место, где медики могли найти Ол- Брайта. Потом он опустился на колени рядом с лорой. она баюкала в руках отцовскую голову, уже не рыдая, а лишь судорожно всхлипывая. «Как вы додумались прийти сюда?» — мягко спросил он. Просто не знала, куда еще пойти. После затяжной паузы ответила она. Минут через десять или пятнадцать она перестала всхлипывать. Молча стоявший рядом Логан... понимал что любые слова бессильны облегчить ее горе наконец он коснулся ее плеча пойдемте я отведу вас на станцию оттуда мы легче сможем дозвониться к рээншо и признаемся ему в наших грехах прежде чем он двинет свои войска на блейк ней услышав эти слова она впервые взглянула на него в этом ущелье признаемся вы же ни в чем не виноваты даже наоборот именно вы явились ко мне сегодня вечером и открыли всю правду если бы не вы он мог бы совершить очередное убийство и продолжать убивать я одна единственная во всем виновата мне хотелось верить ему мне даже представлялось что я верила Но в глубине души, полагаю, у меня оставались сомнения. Действительно ли он сидел, запершись в своей комнате, в ночи полнолуния? Почему наши поиски неизменно заходили в тупик? Мне следовало прямо задаться этими вопросами. Несмотря на его мольбы об уединении, об уважении к его страданиям, мне следовало приглядывать за ним по ночам полнолуния, И сейчас я вдруг поняла, почему не делала это, почему не хотела узнать правду. Она шмыгнула носом. Я надеялась, что мне удастся вылечить его, но удалось лишь усилить его одержимость убийствами, и теперь из-за меня, неважно прямо или косвенно, погибли четыре человека. Вздохнув, Лора мягко положила голову отца на камень, поднялась с колен и развернувшись направилась обратно к пожарной станции с минуту логан провожал взглядом и удаляющуюся фигуру видя как она уже стала призрачной серой тенью на фоне лесного мрака тогда он тоже поднялся с берега этого журчащего озерца и превозмогая боль медленно последовал за ней